Смещение рефлексов При массаже в области лопаток выше и ниже ее ости по ходу задней части дельтовидной мышцы могут возникнуть онемение, зуд, колотье в руках. Это устраняет интенсивным массажем подмышечной впадины. При массаже левой подмышечной впадины могут возникнуть жалобы на боль в сердце, устраняется массажем левой половины грудной клетки. При массаже затылкой шейных сегментов могут появиться головная боль и потери сознания, быстрое засыпание, устраняется растиранием век и массажем лба по ходу лобной мышцы. При воздействии на нижние грудные и поясничные сегменты может появиться чувство давления, боли в области мочевого пузыря, Устраняется путем воздействия на ткани внизу живота, на передние края лобковых костей.